Глава 3. Последний раз я видел Макка за столом в маленьком небросном кабинете в Вашингтоне. "Ваш послужной список в этой папке", сказал Лун, когда я приблизился. "Тщательно изучите. Здесь подробные сведения о людях, которых вы якобы знали, и местах, где якобы находились. Запомните и уничтожьте". "Вот, орденские ленточки. Если придётся снова надеть на мундир" Я взглянул и ухмыльнулся. Как? Пурпурного сердца нет. Я только что пролежал 3 месяца в разных госпиталях. Мак не улыбнулся. Не принимай увольнение слишком серьёзно, Эрик. Вы больше не в армии, что правда. Но ничего не берите в голову. То есть сыр, то есть появится множество джентльменов. Как и все мы, он усвоил английские обороты речи. Прибывая по ту сторону Атлантики, появится множество джентльменов, стремящихся сразить наивных девиц рассказами о том, какими не признанными героями они прошли войну, как соображение секретности не позволяет поведать миру об их эпических подвигах. И ещё появится множество потрясающих, разоблачающих и прибыльных мемуаров. Мак поднял на меня глаза. Он сидел спиной к окну, И лицо его было плохо различимо, но глаза, я их видел, были серыми и холодными. Говорю об этом потому, что ваше личное дело содержит данные об имеющихся известных литературных способностях. А нашей службе никаких мемуаров не будет. Мы никогда ничего не делали. Нас вообще не существовало. Помните об этом, капитан Хельм. Высокий чин и подлинное имя, произнесённые вслух означали, что кусок жизни остался позади. Я остановился посторонимым. Не собираюсь писать ничего подобного, сэр. Возможно. Однако, насколько я разумею, вы намерены вскоре жениться на привлекательной молодой леди, с которой познакомились в местном госпитале. Поздравляю, но помните, чему вас учили капитан Хелм. Вы не доверитесь никому, даже самым близким людям. И даже не намекнёте, когда зайдёт разговор о войне, что могли бы немало по рассказать, если бы могли. Ни ни при каких обстоятельствах, капитан Хельм, каким бы ущербом ни грозило молчание вашей гордости, репутации и семейной жизни, сколь бы достойным доверия ни был бы ваш собеседник, вы не станете говорить ни о чём, даже о возможности говорить. Он указал на мой послужной список. Легенда, конечно же, не совершенно. Совершенных не бывает. Вас могут поймать на противоречии. Вы даже можете наткнуться на человека, с которым якобы дружили во время войны, и он, естественно, скажет: самозванец или похлеще. Сделано всё, чтобы исключить подобную неприятность, и ради вас, и ради нас. Однако просчёты не исключены всегда. Если такое стрясётся, держитесь вашей легенды, пускай даже положение станет невыносимым. «Лгите спокойно и упорствуйте во лжи. Лгите всем, включая собственную жену. Не смейте говорить ей, что все могли бы объяснить, но это запрещено. Не просите поверить, будто все было иначе. Смотрите прямо в глаза и лгите!» «Понимаю», — сказал я. «Разрешите вопрос?» «Да». «Не сочтите за дерзость, сэр. Но как вы теперь намерены вынуждать к этому?» Он слегка улыбнулся. Впрочем, может, это только показалось. Улыбаться маг не любил. «Вы уволены из армии, капитан Хелм, а мы вас не увольняем. Как же вас уволить, если мы не существуем?» На то и закончилось. Я направился было к выходу, зажав подмышкой свой послужной список, но голос мака остановил меня. Я молодцевато развернулся. «Да, сэр?» «Вы хороший агент, Эрик! Один из лучших! Удачи!» В устах Мака это звучало немалой похвалой. Я вышел на улицу, по старой привычке прошагал два квартала, прежде чем остановить такси и поехать к поджидавшей меня Бэт. И внезапно понял, что Маку нечего опасаться моего языка. И, имея разрешение, я, конечно, рассказал бы невесте правду. Только невеста была нежной, чувствительной девушкой из Новой Англии, и вовсе не стоило огорчаться приказу, воспрещавшему поведать, каким хорошим работником я оказался в своей области. Глава 4. Сейчас в гостиной Дерла мне опять почудился голос Мака. Как же вас уволить, если мы не существуем? Голос из прошлого звучал иронически. Такая же ирония была в тёмных глазах Тины, давшей вывести себя вместе с девицей Рэрра. Френ взяла на буксир Бех. Я и забыл, какого цвета у Тины глаза. Не синие, не чёрные, а тёмно-фиолетовые, цвета вечернего неба, когда угасает последний свет. Великан Лурис косо поглядывал на меня, следуя за женщинами. Поглядывал с угрозой и вызовом. Рука моя скользнула в карман, и пальцы сомкнулись на освобождённом от немецкого ига ноже. Склабился, давай Лорису понять, что готов к его услугам в любое время. В любое время, в любом месте. Я мог превратиться в миролюбивого гражданина, домоседа, мужа и отца, мог наращивать живот и терять волосы, мог задыхаться от натуги, нажимая клавишу пишущей машинки. Но чёрт возьми, положение должно стать куда как хуже, прежде чем я дрогну, перед оскаленной пастью и парой выпуклых бицепсов. И тут я со сметинием почувствовал, что происходящее крепко смахивает на прежние времена. Мы были подразделением волков-одиночек и не отличались ни товариществом, ни братством. Мак объявил однажды что будет по возможности держать починенных поорознь, дабы сократить потери. Отставить, произносил он усталым голосом. Разойдитесь. Вы, черти, гладиаторы натасканные, сберегите силы для нацистов. Старые замашки возвращались так проворно, словно я никогда не снимал погоны. Похуже, и не снимал. Что случилось, милый? прозвучал за спиной голос Бэт. Стоишь, мрачней тучи. Тебе здесь не нравится? Я обернулся к жене. Она выглядела такой хорошенькой, что дыхание перехватывало. Высокая, тоненькая девушка. Признаю, выносив трёх детей, наимела право именоваться женщиной, однако походила на девушку. Светлые волосы, ясные голубые глаза и манера улыбаться мне бы в всяком случае улыбки, от которой кажется, что в тебе 7 футов росту, а не 6 и 4 дюйма, как на самом деле. И синее шёлковое платье с бантиком сзади, купленное в Нью-Йорке во время последней нашей поездки на восток. Прошёл уже год, а платье всё ещё выглядело прекрасно, хотя быто отзывало синью, как о старомодной тряпке, гамбит знакомой любому из мужей. Даже проведя столько лет в краю голубых джинсов, индийских нарядов, гулых загорелых ног и ременных сандалий, жена определённо придерживалась восточной манеры одеваться. Я не мог изобразить огорчение. Люблю хрупких, непрактичных, нежных женщин в юбке и чулках, узких туфельках, и полагаю, нет особей женского пола, никакого резона, прилюдно выступать в брюках. Если она, разумеется, не намеренно скакать верхом, я смеюсь даже заметить что дамское седло и юбка для верховой езды представляют собой великолепное сочетание. Жаль, они давно вышли из моды. Ради бога, не считайте меня ханжой. Я вовсе не считаю женщину в брюках сосудом греховным. Совсем наоборот, я возражаю лишь потому, что жизнь становится скучной. Каждый заглядывается на свое и по-своему. А меня оставляют совершенно равнодушным брюки, чтобы эти брюки не содержали. и как бы плотно не обтягивали содержимое. Эка жизнь, Бет, приверженкой джинсов и блузок, мы, пожалуй, никогда не заселили бы наш дом о четырех спальнях. «Что случилось, Мэт?» — повторила она. Я проводил глазами Тину и ее гориллу, потер пальцы и состроил гримасу. Терпеть не могу этих наглецов с железными пальцами, чуть руку мне не сломал скотина. И что он пытался этим доказать? Девушка великолепная. Кто она? Малышку зовут Ирера, сказал я беззаботно. Пишет великий американский роман или нечто в подобном роде. Просит совета? Нет, Монта, постарше. Дама в чёрных перчатках. Ты пожал ей руку совсем по-европейски. Я думала, ты умеешь целовать пальчики. Вы где-то уже встречались? Я быстро глянул на неё и снова оказался там, Куда возвращаться совсем не стоило. Там, где каждую минуту нужно было следить за собой, проверяя, как исполняешь роль. Там, где каждое произнесенное тобой слово может обратиться смертным приговором. И я начал следить за собственной мимикой. Так сказать, перешел на ручное управление мускулами лица. Включил улыбку. В юности я не худо играл в покер, а с тех пор, когда на кон ставилась жизнь, Обучился еще кое-чему. «Ах ты ревнивица! Нельзя даже быть вежливым с хорошенькой женщиной! Нет, я никогда не встречал мисс Лорис. Жаль!» «Лгите!» — говорил маг. «Глядя ей прямо в глаза!» «И лгите!» Подчиняться ли через столько лет? Но слова прозвучали убедительно и легко. Я ласково привлек Бэт к себе. позволил руке скользнуть пониже и шлёпнул по маленькому бантику сзади перед всем почтенным собранием ладонь ощутила на мика чертяние трусиков под шёлком платья "мёд", прошептала жена, замерев от негодования, и смущённо огляделась, не заметил ли кто столь неприличного жеста. Она была дьявольски забавной девочкой, согласитесь, состояв в браке свыше 10 лет. Можно же в дружеском кругу похлопать собственную жену по филейной части и не чувствовать, будто попираешь устой морали. Впрочем, я сжился со всеми комплексами Бет. В иное время счел бы это за очаровательную наивность и, может быть, ущипнул бы ее, поддразнить, заставить вспыхнуть. А она, в конце концов, по-хорошему посмеялась бы над собственным испугом. Но нынче вечером... Не хватало порух уследовать за психологическими вывертами Бэт. Мои собственные требовали полной сосредоточенности. Простите, герцогиня, сказал я до темта и убрал согрешившую длань. Это не чай на мэм. Пойду ещё выпью. Тебе принести? Бэт покачала головой. С меня пока хватит и предыдущего бокала. Она невольно посмотрела на мой стакан и добавила: "Осторожно, милый. "Тебе завтра долго вести машину. Может, вызовишь анонимную помощь алкоголикам?" спросил её несколько грубее, чем того хотел. Тина следила за нами через всю гостиную. Почему-то припомнились промоченный дождём лес у Кромгейма и немецкий офицер, чей нож лежал сейчас у меня в кармане, и как лезвие моего кинжала обломилось рукояти, когда немец извернулся, падая после удара. Он открыл рот за кричать, но Тина, разъярённая барыганка в тряпках французской шлюхи, выхватила у немца шмессер и ударила его по голове, убила, сплющив к чёртовой матери пистолетную рукоять, а потом исчезла. Глава пятая. Невысокий смуглый субъект распоряжался напитками С грацией, достоинством и спокойной уверенностью дворецкого, прослужившего в доме всю жизнь. Впрочем, он был нанят на один раз. Мы сталкивались на таких же вечеринках, в Санта-Фе, из года в год. «Водки — Водки? — переспросил он. «Нет, — Нет-нет, синерита, ни за что. — Мартини, только мартини. Вы же наши гости. — Пор-фавор, не просите меня подавать гостям даррелов продукты брожения, картофельные шелухи и прочей дряни. Барбара Гаррера со смехом отвечала ему по-испански. Они перебрасывались фразами. В конце концов, Барбара и он помирились на еще одном частном, капиталистическом коктейле, отказавшись от суррогатного пойла, произведенного коммунистами. Когда бокал Барбары наполнился, я протянул свой. Девушка оглянулась, засмеялась и повернулась ко мне со звоном браслетов и свистом юбок. Я кивнул на индийский костюм. Санта-Фе благодарит вас за поощрение местной промышленности, мисс Эра. Барбара улыбнулась, похоже находящуюся в кабину-лавку. Днём было нечем заняться, и я отправилась по магазинам и, кажется, потеряла голову. Э, откуда вы, спросил я. Из Калифорнии. Большой штат. И запирайте его целиком. Она улыбнулась. Это не вежливо. — Мне доводилось быть в Голливуде, жить там по нескольку месяцев, — сказал я, — не выдерживаю. Легкие, понимаете ли, привыкли к воздуху. Она рассмеялась. — Хвастайте, мистер Хелм, в нашем смоге, по крайней мере, присутствует немного кислорода, больше, чем в вашем воздухе, на высоте семи тысяч футов. Я задыхалась и не спала всю ночь. Смуглая, скуластая, в индийском костюме. Она выглядела гораздо привлекательнее других. Я посмотрел сверху вниз, вздохнул про себя и приступил к исполнению обязанностей. В качестве старейшины писательского клана "Стало быть, пробуете сочинять мисс Эра?" начал я благожелательно. Она просияла. "О да, и хотел бы с кем-нибудь поговорить. М- рукопись у меня в нотеле, и бар очень хороший совсем рядом. Я помню, вы уезжаете утром?" Но если подруги домой, вы с женой, согласитесь задержаться, м пропустите ещё по стаканчику, я побегу и рассказ небольшой. Чтение займёт несколько минут. Вы только перелистaете и скажете: "Я буду так рада". Нью-Йорк буквально кишит редакторами, которым платят за чтение рукописей, чтобы получить ответ, нужен всего лишь оплатить почтовые расходы. Но эти молокососы Позובуют сотворённые в пути лица и сумерках воображения друзьям, родственникам, соседям, а также любому излюбленному бедняге, киснувшими три строчки поскудных стихов. Не понимаю, может, статься я просто закоренелый циник, но когда сам пробивался в литератул, то чёрт возьми, не терял времени и сил, навязывая свою работу людям, не имеющим денег на гонорар и печатного станка. Даже собственной жене быть автором, которого не печатают, тебе с того смехотворно. Зачем ухудшать положение, размахивая рукописью направо и налево? Я пытался объяснить это Барбаре, пытался втолковать, что если даже и будет одобрена мною новелла, я ничего не смогу поделать, а если и не будет, не велика печаль. Не я ведь буду покупателем. Но девушка настаивала, И прежде чем избавиться от неё, пришлось опрокинуть ещё два мартини, пообещав прочесть рассказ по утру, если и выкрую время. Выход я собирался ещё затемно. Времени выкроить не удалось бы, и она, пожалуй, понимала это. Что ж, я не хотел отравлять последний вечер дома чтением, чьи бы там ни было рукописи. Наконец она отошла, пересекла гостиную и распрощалась с хозяевами. Бред потерялась в одну изкуб над большого просторного дома. Здесь на юго-западе земли хватает с избытком, и редкий дом, даже очень обширный, имеет больше одного этажа. А ну и к лучшему. На такой высоте по лестницам не слишком-то побегаешь.